Глава 28. «Хреново выглядишь. Особенно здесь» — были первые слова Ивана. «Мы снова находились в астральной комнате, через которую общались в прошлый раз. Здесь ничего не изменилось, так что усевшись поудобнее, я внимательно посмотрел на него. Есть причины. Что у вас там творится-то? С чего вопрос?» — напрягся Иван. «Есть причины. Ты ответишь? Мне не понравилось, что Сдобин не хочет сразу отвечать» потому решил принципиально ничего не говорить, пока от него не услышу хоть какую-то информацию, чтобы было с чем сравнить. С твоими все в порядке. Ничего за день не поменялось. Я слегка расслабился, но продолжил молчать. Эх, ладно, слушай, вздохнул Иван. У нас нападение касаток по всему миру. На этом фоне мы даже союз сколотили. Так себе, если честно, образование, махнул он рукой. Но раньше и такого не было. «Официально», — добавил он. «Значит, Ахметов не соврал. С одной стороны, словам князя, добавилось больше веры, а с другой, я сам дал ему средства для повторной атаки». «Ждите повтора», — поднял я взгляд на друга. «Есть причины», — подобрался Сдобин, невольно скопировав меня. Я кратко пересказал ему свой разговор с Ахметовым. «Вот же твари!» — полыхнул Иван всем телом. «Будь дело в реале, стул под ним уже загорелся бы». «Романов!» Вдруг непонятно воскликнул он. «Что Романов?» Артем говорил, что Романов остался доволен тем, что союз образован. Стал пояснять мне Иван. А когда тот спросил, почему он так рад, то Романов сказал, что в случае обострения стычек с касатками на базе этого союза можно выбрать уже и лидера и перевести его в более серьезную форму. Ты сказал, что Ахметову нужна была твоя аура. Но сам он с вами в рейде. А подчиняться какому-то слабаку Ренат точно не стал бы. Так что тут уровень князя по силе не меньше. От волнения Иван даже встал и стал ходить по комнате туда-сюда. Все сходится. Ты знал о Талькове? Решил я прояснить для себя еще один вопрос. А? Поднял голову Иван, отвлекшись от своих мыслей. А, да. Виктор утром рассказал. Он раскрылся тебе? Что ж, его право. Что ты о нем думаешь? А что там думать? Пожал плечами стихия, вновь усаживаясь на стул. Благодаря твоему описанию мы сумели его раскрыть и даже получить кое-какую информацию. Насколько она достоверна, еще предстоит выяснить. Но даже то, что уже подтвердилось, позволит нам не быть слепыми котятами в затевающейся большой заварушке. «Мы — это кто?» — стало мне любопытно. «Я, Князев, и те, кто разделяет наши взгляды». Увидев вопрос в моих глазах, он пояснил. «Единая независимая Россия, пусть и под новой вывеской, хотим вернуть то, что имели до эволюции, как в экономическом, так и в политическом и территориальном плане. Сейчас с этим дела обстоят туго». «Ясно», — вздохнул я, — «сил осталось немного». «День был тяжелый, и хотелось уже, наконец, отдохнуть. Пойду я тогда». «Стой!» — внезапно окликнул меня Иван. Уже встав со стула и повернувшись к выходу, я обернулся. «Тут с тобой дочка хотела пообщаться». «Очень настаивала», — подчеркнул он. «А разве это возможно?» Внутри поднялась волна тепла, и губы сами собой стали растягиваться в улыбку. «Да, но недолго», — кивнул он. «Подожди, сейчас позову». «Сам понимаешь, передатчик может перенести сознание лишь одного человека». Через пару минут в комнату вошла слегка сонная Лида, что сразу бросилась ко мне на руки. «Привет! Как же я соскучилась! Как чувствовала, что нужно у мамы остаться! А была бы дома, фиг бы меня дядя Ваня позвал!» Дочка прямо фонтанировала эмоциями, постепенно все больше и больше. Если вначале было заметно, что еще недавно она спала, то сейчас с каждым новым предложением вся сонливость с нее смывалась, будто под потоком воды. Чую, неспроста Иван решился поднять ее. Иначе наверняка бы она ему потом спокойной жизни дома не дала. «Я тоже рад тебя видеть!» С улыбкой посадил я ее к себе на колени. «Как вы без меня? Не ссоритесь? Чем занимаетесь?» «Да все нормально!» Беспечно махнула она рукой. «Ксанка почти все время на работе» а вечером часто с мамой разговоры говорит. «Иногда о тебе, но чаще о готовке. Мама учит ее, а то сама-то она немного умеет», пренебрежительно махнула дочка рукой. «Спасибо за комнату. Я в ней уже все-все свои умения испытала». «Ты это, поосторожней там будь», сполошился я. «Истощение не заработай». «Да все нормально», снисходительно посмотрела она на меня. «Я что, дурная?» Только половину резерва трачу. А потом медитация. Не дурная, но с шилом в одном месте, заметил я. Да ладно, нормально все. Снова отмахнулась дочка от темы, как несущественной. Я только покачал головой. И вот так ее Оксана контролирует. Нужно будет потом узнать это у Ивана. А лучше с самой Оксаной поговорить. Только когда и как. Зато как ты приедешь, то сразу в рейд вместе пойдем. Это с чего бы? Неподдельно удивился я. Так мы же уже вместе ходили, пожала она плечами. А как я в комнате все свои умения еще лучше отработаю, так еще больше пользы принесу. Я и в прошлые разы принесла пользу. Ты сам говорил? Было такое. Вот только там все же удачи было больше, чем ее умений. Поговорим об этом, когда я вернусь. Решил я отложить это дело. А пока мне уже идти нужно. Я с сожалением снял дочку с колен. «Как? Уже?» — расстроилась она. «Увы, но мне еще отдохнуть надо. Завтра будет тяжелый день». «Ну вот, а я только настроилась тебе рассказать, как мы с Ксанкой в иллюзион сходили», — скрестил руки на груди Лида. «О как! И что там смотрели?» «А вот теперь мучайся, раз сразу послушать не захотел», — показала она язык. «В следующий раз расскажу». «Так это такой хитрый план, чтобы я с тобой не забыл связаться?» усмехнулся я. «А то! Я такая!» — важно покивала девочка. «Ладно, мне действительно пора!» — вздохнул я. Лида кинулась ко мне и крепко обняла за талию. «Не забывай про меня, папа! Я по тебе очень скучаю!» — тихо пробормотала она мне в живот. «Не забуду, доченька!» Расставаться не хотелось, но астрал нереал, да и сейчас мне не до отдыха. Расслабляться не стоит, а в компании с Лидой Я чувствовал, что именно расслабляюсь. Во всяком случае, тяжелый ком после разговора с Иваном рассосался и вернулся в Реал, я уже без прежнего невроза. Утром мы поднялись только к 9 часам, а вышли в 10. По сравнению с предыдущим днем Ахметов перестраховался, и если бы не его внешняя безэмоциональность, то я бы даже решил, что он нервничает. В итоге вышли мы из приютившего нас склада «Только когда у всего рейда был полный боекомплект и оболочка!» «Амулеты от радиации не снимать!» — напомнил князь. «Быть готовыми отразить врага с любого направления!» «Как и все, проверив свой амулет, я двинулся за Кольцовым вперед!» «К третьему транспортному кольцу!» «Ты говорила с Андреем?» Оксана недоверчиво смотрела на дочку своего возлюбленного, что как метеор принеслась рано утром в их дом, и первым делом вывалила на неподготовленную девушку новость о том, что связалась вчера с папой. «Да, они с дядей Ваней сначала что-то обсуждали, а потом он меня разбудил и сказал, что папа с нетерпением ждет. Я сначала не совсем поняла, где ждет, но быстро сообразила. Он тебя разбудил? От былого равновесия не осталось и следа, отчего не только волосы стали переливаться, как радуга, Но и остальное тело стало выходить из-под контроля. А как она радовалась, что наконец-то может управлять своим даром. Подаренный отцом при их прошлой встрече ментальный амулет дал ей навыки по медитации. То, что раньше умели лишь монахи из далеких азиатских монастырей, стало доступно и остальным, именно благодаря ментальным амулетам. Ведь там самое сложное – психоэмоционально настроить себя на нужный лад а ментальный амулет именно это и делает. А когда знаешь, как правильно, то и повторить это гораздо проще. Но сейчас это не помогало, и тело пошло в разнос. Он говорил с Лидой, а со мной нет. Он даже с Добину звонит, а про меня забыл. Лида спала, но он все равно настоял, чтобы ее разбудили. Так хотел поговорить. А я что, недостойна? э э что с тобой? забеспокоилась девочка. «Ну, разбудили меня, и что? Зато с папой поговорила. Попробовал бы он меня не разбудить». «Я ему не нужна?» — крутились мысли у Оксаны. А перед глазами встала пелена, не давая сосредоточиться на окружающем. «Но почему? Он же не отказывался стать моим парнем. Он меня спас. Да, семь лет назад, но ведь спас. Или для него дочь важнее всего?» Тут ее взгляд упал на Лиду, что не выдержала и стала ее дергать за руку, стараясь привлечь внимание. «Что с тобой? Успокойся! Да скажи же что-нибудь!» Уже двумя руками дергала девочка Оксану за руку. «Точно! Ему важна только она, своя дочь. А мне такой никогда не быть!» «Не быть!» Тут девушка посмотрела на свою руку, что как пластилин начала продавливаться под тонкими детскими пальчиками. Или «мой дар, мое проклятие, так я считала, так может он сможет мне помочь?» Зажмурив глаза, Оксана, что есть мочи, захотела стать такой, как Лида. Не только очертания лица, но и рост, вес, голос. Все должно быть таким же. Тело скрутило судорога, и Оксана упала на колени. Где-то на периферии затренькал тонкий колокольчик, такой далекий, забытый и такой знакомый. Оксана его слышала последний раз больше года назад, получив тогда четвертый уровень, сигнал от астральной сети, что она стала сильнее. Прикручивает его к своей ауре почти вся молодежь, и Оксана не была исключением. Боль, наконец, отступила, и девушка устало подняла голову. Затем, пусть и с трудом, но поднялась на ноги. Она не Лида. Надо принять это. А новый уровень, по идее, должен помочь с контролем сил. Так и в прошлые разы было. Тут до обессиленного эмоциональным и энергетическим всплеском мозга дошла одна деталь. Все вокруг почему-то стало выше и больше. А девочка, напротив, смотрела на нее испуганными и восторженными глазами одновременно. «Вау! Ты теперь совсем прям как я!» Повернув голову к ростовому зеркалу справа от себя, Оксана с удивлением увидела двух семилетних пиголиц. Неужели ее сила смогла воплотить ее желание буквально?